Глава шестая. с т о й т е повторил я, вновь вскидывая десницу. Я обещал, что мы уйдем мирно. Архонты тоже не хотят кровопролития. Неужели они стали такими миролюбивыми? Только когда у башни выстроились две когорты? Тихо прорычал р а к ш а Оставь, мы их знаем. ш ё п о т не зря называл р а к ш у бешеной. Я напряг свое п с и п о л е пытаясь укротить их внезапную яростную решимость, и это оказалось потруднее, чем навязать свою волю трибутам и стимуса или объездить дикого зверя. Копившаяся годами ненависть готова была выплеснуться наружу кровавой волной. Еще немного и рубеж будет п е р е й д ё н Я дал слово. Чеканя по слогам повторил я. Грей, это ошибка. Тихо произнес Корвин, опустив руку на эфес Натунга. Такого случая может больше не представиться. Намерения крестоносцев читались без труда. Я видел его в деле и знал, что Корвин может в мгновение ока расправиться с окружающими нас бессмертными, а затем две группы инков прыгнут в зал совета и попытаются н е з л о ж и т ь совет, который, конечно же, не с д а с т с я без боя. Чем закончится эта схватка, не может предсказать никто. И с н о одно нас навсегда разделит пролитая кровь. А в городе начнется хаос гражданской войны. Нет, сказал я. Я обещал, что мы уйдем отсюда мирно. Я напрягся, не сводя с них взгляда. Если сейчас упущу нить лидерства, не верну ее никогда. Иглы боли пронзили виски. Лоб защекотала струйка пота. Это оказалось сложно. Мои оппоненты были очень крутыми товарищами, и даже вся ментальная мощь повелителя не могла переломить их волю. Подобную с т а л ь н о й пружине, которая сжималась, но не слабела. Требовалось кое-что еще. Зато я ничего никому не обещала. Выдохнул а р а к ш а делая шаг к транслокатору. Я поднял руку, направив ее на круг перемещений, и активировал десницу, не обращая внимания на предупреждающие окрики легионеров. Объект: малый транслокационный лифт. Анализ: аминерал один килограмм. Потеря около сорока процентов. Перитовый сплав 1 килограмм, потеря около 40 процентов. Конструктивные элементы четыре вида, 0,3 килограмма, потеря около 40 процентов. Альфа полимер 0,1 килограмма, потеря около 40 процентов. т о р сырье 3 килограмма, потеря около 40 процентов. Внимание! При дезинтеграционном анализе объект будет полностью уничтожен, часть составляющих материалов будет необратимо утрачена. Стоимость дезинтеграции 4000 азур. Скорость дезинтеграции 1,7 секунды. Дезинтегрировать объект. Прозрачный голубой луч мигнул, круг транслокатора исчез, оставив после себя углубление в плитах пола. Он распался на молекулы, рассыпался на составляющие, которые мгновенно переместились в бездонный криптор, встроенный в перчатку. В новом окне д о п р е а л ь н о с т и з а м о р г а л а трехмерная схема разобранного устройства. Вы создали схему малый транслокационный лифт. Игрушка п р о м е т е я работала, однако, кажется, она была лишь удобным инструментом, который создал себе в помощь мастер-строитель, а не воин. Я обратил внимание, что при дезинтеграции я получал лишь часть ресурсов, остальные безвозвратно терялись. Выходило, что для воссоздания с помощью одноразовой схемы этого транслокатора потребуется разобрать на части два-три таких же. Либо пополнить запас материала другим способом. Инки, увидев десницу в действии, были немного ошеломлены. Ракша отшатнулась. Корвин не громко выругался, отпуская рукоять меча. И он а п р а в и л десницу в сторону мятежных инков и повторил: «Мы уйдем отсюда мирно». Вот теперь я тоже верю, что Прометей вернулся. Вдруг усмехнулся часовщик. «Айве». Реплика неожиданно сняла напряжение. Даже на губах с у р о в о й р а к ш и появилась улыбка. Отвернувшись, она неохотно бросила: "Ладно, как скажешь. Где тут аварийный подъемник?" Мы спустились на первый этаж, оказавшись в огромном холле башни, перед главным входом. Архонты тоже сдержали слово. Нас никто не трогал. р а с т е р я н н ы е бессмертные, стоявшие на боевых постах, расступались, переводя взгляды с нас настроенные ш е р е н г и второй и пятой когорты. Замершие на площади. Это было величественное зрелище: легионеры в боевой броне, выстроившиеся правильными прямоугольниками центурий, тарантулы и з е в с ы застывшие грозными силуэтами. Вокруг уже собиралась огромная толпа народа, привлеченная неожиданным парадом легиона. становилось ясно, что события такого масштаба скрыть не удастся. Вскоре весь город будет гудеть, обсуждая случившееся, поползут слухи. И скорее всего именно на такой эффект рассчитывали те, кто не побоялся вывести боевые к о г о р т ы на эспланаду. Я поразился, насколько их много, и заметил других инков, вышедших перед строем: Буран, л е п р е к о н б л а й з Стинг, Агрессия и прочие имена были мне знакомы по хроникам города и спискам легиона. Они принадлежали к разным к о г о р т а м и почти все имели легатские звезды, как Гелиус и Ракша. Грей, мы все пришли сюда потому, что поверили, что ты вернулся, сказала Ракша. Мы с тобой. Она повернулась к рядам к о г о р д и громко прокричала: «Прометей, он вернулся! д е с н и ц у покажи им д е с н и ц у Прошептал Корвин. И когда я вскинул руку в перчатке Прометея, громогласное «Аевы Прометей» едва не оглушило. Инки переглянулись. Ракша и Корвин почти одновременно кивнули, и п о р о х прогудел. Клятву воскликнула Гелиус. Инки, сопровождавшие меня, а также те из них, кто возглавлял к о г о р т ы внезапно отошли, оставив в одиночестве перед тысячами глаз. Встав перед рядами к о г о р т они дружно опустились на одно колено, вскидывая руку в салюте легиона. Море людей зашевелилось. Тысячи легионеров, солдат и офицеров, один за другим следовали примеру своих лидеров. Площадь затихла. Смолкли даже крики игул собравшейся толпы над красными камнями эспланады под сенью статуи Прометея, протянувшего людям огонь. Вновь зазвучали древние слова клятвы, которую когда-то произносили инки, вступая в первый легион, той самой, что Гелиус Коровина часовой повторили внутри полигона. и н к а р н а т о р ы и люди произносили ее в унисон, и щемящее чувство вновь расправило крылья в груди, не давая вздохнуть. и наполняя предательской влагой уголки глаз. Бессмертные не присоединились к товарищам. Видимо, Архонты дали приказ, потому что они торопливо занимали оборону, перекрывая в ы д в и ж н ы м и силовыми щитами все подступы к гле. Вы не должны были это делать, сказал я вновь подошедшим инкам, когда они закончили присягать. Это незаслуженные почести. Я больше не прометей. В тебе его дух. К тому же это больше нужно нам всем, чем тебе, возразил Корвин. Он взглянул на суету бессмертных вокруг башни и добавил: «Жаль только, что мы не довели дело до конца. Уже не успеем до прибытия з м е и н о с ц е в двадцать минут», — бросил Ракша. Седьмую тоже подняли. Вингеры и Кассандры легко закроют нам небо, согласился Корвин. Если архонты почувствуют силу на своей стороне, может начаться заварушка. Что вы предлагаете? Нужно уходить, возвращаемся на нашу базу. Озабоченно произнесла Гелиос. Главное сделано. Теперь легионы и город знают, что Прометей вернулся. Там соберем всех, кто услышал, и решим, что делать дальше. Несколько флаингов и череда винтокрылов вновь поднялись в воздух. Небоскребы города оставались позади. д в у р о г а я башня Глы скрывалась в облаках. Я испытывал смешанные чувства. С одной стороны, Цели достичь не удалось, и я д р о о с т а л о с ь под властью архонтов. Но с другой у меня наконец-то появилось имя и ц е л а я а р м и я сторонников. Имя моего предшественника еще кое-что значило в городе. Удалось обойтись без крови и удержать инков от вооруженного конфликта. И это тоже дарило надежду. И еще я ощутил, как устал за последние несколько дней. Полигон, бой с вороном, противостояние в ядре и последующие события стоили большого внутреннего напряжения. И хотя резерв организма инкарнатора очень велик, я был измотан и невероятно хотел спать. Поэтому попросту отрубился и пришел в себя, когда мы уже прибыли к цели. База Солнцеруких находилась у белой звезды, настоящая многоуровневая крепость из металла и пласта бетона. Сооруженные вокруг главных ворот в город. Именно здесь с борта трибутского клювана я впервые увидел гелиосвариоли солнечного света. Пятая к о г о р т а базировалась тут вместе со вспомогательными и техническими подразделениями, охраняя центральный узел первой стены и прилегающие сектора. Где-то через несколько десятков миль находилась брешь, проделанная с ц и л л й но отсюда ее не было видно. Сейчас в р а т а п о х о д и л и на огромный р а з в о р о ш е н н ы й улей. Вокруг просто кипело движение. Десятки винтокрылов взлетали и садились, сотни вооруженных людей и боевые механизмы перемещались по ярусам обороны и ближайшим участкам стены. На посадочных площадках ц а т а д е л и активно разгружались техника и люди в о л ч х г о л о в Десантные подразделения ракши присоединились к солнцеруким, покинув место своей дислокации. Много, очень много людей, и я невольно поразился. м а х о в и к какого неумолимого механизма привело в действие мое появление. Совет, о котором говорил а Гелиус, вскоре состоялся в командном пункте крепости, представляющем собой мини-копию центрального терминала. Присутствовало около 30 и н к о в откликнувшихся на призыв, и старший офицер а к о г о р т пользующихся доверием, всего почти 50 человек. Я рассказал свою историю, честно, ничего не скрывая, показал десницу. Плеть о скалы и те видеофрагменты, что мог продемонстрировать для подтверждения своих слов. Здесь не было предубежденных. Пришли те, кто поверил в возвращение Прометея, и мой рассказ крайне внимательно выслушали, лишь изредка задавая уточняющие вопросы. Они мне верили, вернее, очень хотели верить. Судьба порой ставит кости на ребро, произнесла Ракша, когда я замолчал. Кому как не инкарнаторам знать это? Со всеми нами происходили удивительные вещи. Я сказала на эспланаде и повторю сейчас: признаю тебя, славно, что Прометей вернулся. Ты был нам очень нужен. Соглашаясь с ней, кивнул Буран, мощный как ствол старого дуба и такой же к р я ж е с т ы й Наряду с Ракшей, одним из старейших и благороднейших инков города, он считался столпом легиона. Его поддержка многого стоила. Суровое лицо седого инкарнатора как трещина р а с с е к л а неожиданная улыбка. Огонь не скроешь, он прорвётся наружу. Мы все знаем тебя, Грей, и пойдём за тобой. Однако надо решить, что делать дальше. Что сам думаешь? Ядро. Я должен попасть в ядро Стеллара. Это сложная задача. Качнула головой глава второго легиона. Архонты не пропустят тебя ни при каких обстоятельствах. Чтобы попасть туда. Есть два пути. Первый – снова стать грантлегатом, а это почти невозможно. За всю историю их можно было пересчитать по пальцам. Второй – сместить архонтов, забрать у них власть над городом. Я вижу третий. Например, выполнить их з а д а н и е уничтожить одержимых, снять эту тревогу. Сказал я. Это заведомо н е в ы п о л н и м о е з а д а н и е Его дали, чтобы сплавить тебя из города и тихо избавиться. Подал голос Корвин. Точно так же покончили с Кастером, когда он стал очень популярен в легионе. А он был, верь мне, одним из сильнейших инков города. Рассчёт на то, что в диких землях очень просто организовать какое-нибудь происшествие. У ш о т а длинные руки, и он крайне опасен. Что д о держимых. Как ты себе это представляешь? Они заражены. т ь м у не вылечишь разговорами. Думаешь, мы не пробовали? Да мы пробовали все. Да, нам не удалось покончить с о держимыми за двадцать лет непрерывной войны. п о д д е р ж а л а товарища Гелиус. Я посмотрел на десницу. Возможности дезинтеграции не выходили у меня из головы, но Инком пока не стоило знать о моих способностях слишком много. о держимых не уничтожить – это бессмысленно. Согласилась р а к ш а Грей, многие уже знают о твоем возвращении, и еще больше узнают. Мы не просто так вышли на Эспланаду. а р х о н т а м не удастся замять слухи. Ты должен забрать у них власть. Нас поддержат многие. У нас есть все шансы. Мне не нужна власть над городом Ракша. Ты должен понимать, что сегодняшнее выступление нам не простят. Жестко сказал а Ракша. Ни инкам, ни людям. И в первую очередь тебе, Грей. Ты им не нужен. Ты угроза. Архонты будут всеми способами стараться избавиться от тебя. Вы все знаете шепота. Пути назад нет. Теперь мы все м я т е ж н и к и Да, если мы не покончим с ними, они покончат с нами и очень быстро. Согласился Корвин. Уверен, вот прямо сейчас ф у р и и Шопот обсуждают план, как раздавить нас. Я уже говорил и повторю еще: нужно действовать на опережение. Нет, вы призываете к открытому восстанию, сказал я. Я не хочу начинать в городе гражданскую войну. У Шопота тоже есть сторонники, и они будут защищать власть. Да будут и что, но большая часть легиона, многие ветераны инки пойдут за Прометеем, клановые тоже. Если им пообещать смягчение или отмену клятвы, ты недооцениваешь свое влияние. Проблема в том, что я больше не Прометей. Слышите? Медленно сказал я. Прометей мертв. Он сам так сказал. А меня зовут Грей. В тебе горит его огонь. Его не перепутаешь. Резко ответила Ракша: "Мы инкарнаторы. Имя, облик, память в т о р и ч н ы Важна внутренняя суть." Я знаю, кивнул я, и понимаю, что за именем прометае пойдут многие. Но мне не нужна война и кровь в городе. Людям да и инкам нужен лидер, знамя, сказал Корвин. Мы давно думали о том, как покончить со старыми порядками, но без тебя восстание не имело бы шансов на успех. Сейчас они есть. Мне не нужна эта война. Вы слышите меня или нет? Я начал понемногу закипать и встал. Мне не нужна власть. Те, кто свергнут Архонтов, могут оказаться еще худшими чудовищами. Зачем вы хотите сделать меня знаменем этой борьбы? Потому что это твоя судьба, сказал Крестоносец. Я люблю этот город, построенный тобой, и мне больно видеть во что он превращается. Во что превращаемся мы сами? Город погряз в омраке, Грей, заговорил Буран. Этого не видно со стороны, но он прогнил изнутри, и мы все это понимаем. Мы вырождаемся, теряем технологии и силу. Каждое поколение все слабее. Много инков покинуло город и легион, видя, что тут происходит. Были и те, кто пытался это изменить. Они тоже ушли, или их не стало. Архонды не хотят перемен, – каркнул Корвин. Врата в город, открытые его времена п р о м е т а я теперь заперты. Мы почти не принимаем людей и берем с кланов живую дань, чтобы пополнять р я д ы одаренных. Снятие тревог ограничивается рейдами, которые могут принести с и н и е звезды Архонта мы их приближенным. Наше существование б е с ц е л ь н о Угрюмо кивнул Ракша. Мы, инкарнаторы, не можем ничего изменить, и нас осталось очень мало. Мы утратили надежду. Легион больше не защищает людей. Он защищает себя и статус-кво, которые создали архонты. Грей, даже если ты не считаешь себя Прометеем, ты должен стать им. Они смотрели на меня, и я вдруг понял их чувства, потому что ощущали все собравшиеся здесь примерно одно и то же. Бессмертные несчастные с т а р и к и утратившие вкус и интерес к жизни. Они потеряли надежду на и з м е н е н и я Бесконечные годы, бесчисленные тревоги, победы и поражения, любовь и ненависть. Все выцветало, превращаясь в серую залу. Лучшие из них, те, в ком огонь жизни горел особенно ярко, вступили в первый легион и поклялись защищать людей. Девяносто из ста погибли, оставшиеся, т е кого я видел перед собой, вынуждены были смотреть, как старые идеалы превращаются во что-то противоположное и мерзкое. Это было больно, бессильно смотреть, не имея сил изменить. м о ё появление как искра зажгла старые угли, и в них снова зарождалась надежда. Город, когда-то созданный оплотом цивилизации, путеводным маяком и очагом ее возрождения, теперь з а к у к л и л с я Политика архонтов и хитрые интриги шепота постепенно извратили все, на чем стоял его нравственный фундамент. И даже легион становился больше похож на к а р а т е л е й чем на защитников людей. Я и сам убедился в э н д ж е л о как люди из дикого мира воспринимают городских эмиссаров, видя в них угрозу, а не помощь. Кланы, т р и б у т ы клятва, из-за которой вассальные поселения отдавали городу свою молодую кровь, все это тоже выглядело крайне неприятно, хотя и эффективно работало. Однако кипяток рано или поздно все равно выплеснется из бурлящего котла, сколько не накрывая его крышкой. И кажется, это время пришло.